Меня совершенно не интересует ваше мнение. Почитайте инструкцию. Вы подключите лабораторию, когда мне понадобится. Вы что, читать не умеете? Может, попросить завтра декана, чтобы он вам прочитал? А! -а, -а так вы умеете читать? И писать тоже? Или на это вас уже не хватает? Тогда запишите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 «Есть энергия», — объявил профессор. «И что дальше?» «Ничего. Так я и думал». «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что сказал. Ничего бы и не произошло». «Боюсь, я не совсем вас понимаю. Надеюсь, что не понимаю. Ничего не произойдет до тех пор, пока я не замкну пусковой контакт. А если замкну, вы переместитесь ровно на 31 год и 3 недели». «А я говорю, ничего бы не произошло» он помрачнел думаю сэр вы оскорбляете меня намеренно а воспринимайте как хотите профессор я пришел сюда проверить насколько правдивы удивительные слухи о вашем открытии и что же я проверил я увидел пульт с разноцветными огоньками на нем чем мне декорация для эффектного фильма об ученом безумце я увидел балаганный трюк с парой мания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 Вот после этих слов его нервы и не выдержали.